Когда смотрят вроде и неплохой фильм, но сюжет всё же не захватывает. Ленивая, расслабленная поза и ни одна тень не скользит по лицу. На миг мне нестерпимо захотелось узнать, о чём думает Шилаев, и я мысленно обратилась к нему. Посмотрите на меня, посмотрите. Клим повернулся к своему соседу и произнёс несколько слов. Показалось или он всё же бросил на меня короткий взгляд? Столько шума из-за какого-то кувшина, недовольно протянула Дита Павловна. Ковальский так за него бьётся, будто этот глиняный горшок отыскали в одной из египетских пирамид. Теперь я знала, что Клим приехал за Парижем. Знала, в груди подрагивала злость и настойчиво кашляла совесть. <кхем> Сколько бы я ни старалась относиться к случившемуся с равнодушием, ничего не получалось. Шилайев, как назло, достиг своей цели. Мне всё равно. Всё равно, меня это совершенно не касается. Нараспев повторяла я и продолжала лететь на дно пропасти под названием Очередное предательство дома Ланье на радость Климу Шилайеву. Каждое слово обязательно с большой буквы. Когда же вы оставите меня в покое? Когда забудете о моём существовании? Почему вы выбрали именно меня для своих игр и мести? Ваш отец любил мою маму. Мысль оборвалась, и я почувствовала, как горят щёки, как сильно колотится сердце. Ну разве это сложно взять и открыть правду бабушки? Нужно всегда делать то, чего враг от тебя не ждёт. Так почему бы и нет? Покосившись на Диту Павловну, я тяжело вздохнула. и стала подбирать слова проклятия, которые при случае можно было бы с удовольствием обрушить на голову Клима. «Возьму и скажу. Ещё минута и сделаю это». Но я хранила молчание. «Что с тобой?» — спросила Адита Павловна. «Душно?» «Немного», — ответила я. Наконец-то Ковальский получил свой кувшин. Она усмехнулась. «Какой лот следующий?» «Отлично, это займёт немного времени». Желая хотя бы немного отвлечься и развеселиться, я представила себя самой богатой женщиной планеты. Вот на продажу выставляют тафта, и я поднимаю руку, объявляю: 100 миллионов долларов и добавляю: "Заверните, пожалуйста, картину и отправьте её в дом Ланье". А дальше, на чьей я стороне? На своей. Именно поэтому картину покупаю я, а не бабушка или Шилайф. Но «Ну а дальше, настойчиво твердил внутренний голос. Если я отдам картину Адите Павловне, значит, встану на её сторону. Зачем-то Авд написал коричневый Париж. Почему он не увлекался желто-красными натюрмортами с яблоками, лимонами, виноградами и тыквой? Что может быть лучше тыквы? Я сжала губы и признала своё поражение. Всё, что мне оставалось, сидеть и ждать развязки. «Увы, роль явно не геройская». Но хуже всего было то, что я стала гадать, каким образом Шилаев победит Эдиту Павловну. Он сравнил аукцион с театром. Почему? «Стартовая цена лота — 48 тысяч», — донесся жизнерадостный голос аукциониста. «Есть ли желающие приобрести этот замечательный поднос?» «Надеюсь, что есть».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 «Двенадцать миллионов пятьсот раз! Двенадцать миллионов пятьсот два!» С удовольствием протянул аукционист, глядя на Эдиту Павловну. «Двенадцать... тринадцать!» — спокойно произнес Клим Шилаев. Я сжалась и превратилась в ледышку, мечтающую растаять и испариться от желтого света низких люстр. Сцепив пальцы, неожиданно ощутила запах сигарет и терпкого парфюма.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 Да, я могла лишь повиснуть в воздухе, чтобы случайно не коснуться ни участка пола, на котором расположился Клим, ни того места, где восседала бабушка. — Тринадцать пятьсот! — трескучим голосом произнесла Эдита Павловна. — Я знала, они не станут пользоваться еле заметными знаками. Они будут громко и четко произносить свою цену, потому что на войне, как на войне. — Посмел таки щенок.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 что я равнодушна, и действия Клейма, а также реакция бабушки меня совершенно не интересует. В рае после смерти я не попаду. Это точно. Вздохнув, я заставила себя смотреть только прямо. Страшные черти будут жарить меня на сковородке, и всё благодаря Шилаеву. Ох, как они будут меня жарить. Коснувшись ожерелья, я сделала провальную попытку успокоиться.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 «Что он делает?» — тихо спросила бабушка. Клим вовсе не глупый и прекрасно понимает. Картины ему не видать. «Неужели он хочет...» «Вряд ли Шилаев желает вас обидеть. На всякий случай вступила я с миротворческой миссией. С абсурдной миротворческой миссией. Но Эдита Павловна, поглощенная раздумьями, меня не услышала. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Как же быстро повышалась цена!» И как тихо было в зале. Все ждали развязки. Поймав весёлый взгляд Шилаева, я гордо отвернулась. Я знаю, чего он хочет, сухо усмехнулась Агита Павловна. Чего? автоматически спросила я. Вытащить из моего кошелька побольше денег. Картина ему не нужна. Повышая цену, он как обычно называет подобную наглость твоя двоюродная сестра. Он раскручивает меня, вот как. Бабушка скривила губы, а затем бешумно засмеялась. Сергии задрожали в её ушах. Да, Лера именно так назвала бы происходящее. Что ж, мы отплатим ему той же монетой. Наконец-то в моей голове стало светло и ясно. Бабушка считает, что Шилаев просто хочет её немножко разорить, и накрутив цену, он прекратит борьбу.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 Эдита Павловна вздохнула, выдохнула и расслабилась. Её мышцы больше не были напряжены, морщины на лице Невской разгладились. Он попадёт в собственную ловушку, еле слышно произнесла бабушка и добавила чуть громче. За навес нужно всегда отпускать вовремя, Анастасия. Запомни это. Почти 30 миллионов. «Для Шилаева эта сумма не огромная, но он расстроится. Надеюсь, неприятный осадок останется надолго». Бабушка кивнула аукционисту и произнесла громко. «Двадцать пять пятьсот». Клим не производил впечатление человека, собирающегося расстроиться в ближайшее время или еще когда-нибудь. Он рассчитывал именно на такой ход мысли Эдиты Павловны. Она отдаст ему картину, чтобы наказать. Шилайв получит Тафта. Но один момент, всё же ускользало. Как Клим потом это объяснит и преподнесёт? Что за смысл в подобном поступке, если Эдита Павловна будет считать тебя победительницей? 26.500, объявил Шилайв. Тафт был бы вам признателен за такую любовь к его таланту, наигранно воскликнул аукционист. Не сомневаюсь в этом, улыбнулся Клим. Эдита Павловна царственно повернула голову и посмотрела на Шилаева продолжительно и очень внимательно, будто пыталась понять, сколько он еще собирается вести игру. Он ей тоже улыбнулся, но сдержанно, чуть прищурившись. «Двадцать семь», — произнесла Эдита Павловна и дотронулась кончиками пальцев до седых волос. «Еще немного», — сказала она мне.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 «Двадцать девять!» — сделала немыслимый рывок Эдита Павловна. «Тридцать!» — отбил Шилаев. «Тридцать раз!» «Тридцать два!» — нарочно протянул аукционист, но бабушка отрицательно покачала головой. «Тафт, коричневый Париж! Замечательная картина! Они мечтают многие!» «Тридцать!» — Эдита Павловна не шелохнулась. «Три! Продано!» По залу пронёсся лёгкий гул голосов, скрипнули стулья, пролетел чей-то кашель, накал спал. Теперь обладатель городского мотива был известен. Наверное, многие гадали, почему непобедимая Эдита Павловна Ланье сдалась. Не в её характере подобные поступки. Этот день вряд ли можно назвать плохим. Подвела итог бабушка и неторопливо поднялась со стула.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 Видите, Павловна, взяла первую попавшуюся рекламную листовку, вынула из сумки ручку и размашисто написала на голубом фоне картинки: Ты глупо потратил деньги, мой мальчик. Никогда не доверяй женщинам, носящим фамилию Ланье. Передайте Климу Шелайеву, приказным тоном произнесла бабушка и протянула листовку администратору. И я носила фамилию Ланье, и мне тоже нельзя было доверять. на миг, и я почувствовала себя роковой красавицей, способной устроить переворот. Ты его устроишь, однажды, устроишь, раздался в голове неведомый голос. Мне захотелось увидеть лицо Шиляева в тот момент, когда он прочитает записку, но у такой возможности у меня не было. Он расстроится? Нет. Засмеётся? Да. Наверное, да.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 который раз я подумала о том, что хорошо иметь подругу. Симке я могла рассказать не всё. Абсолютная откровенность мне никогда не давалась. Но о непростых отношениях с Шылаевым она знала. Про разговор с Климом я бессовестно умолчала, однако битва за тафта была изложена в красках и лицах. Симку очень развеселила записка Диты Павловны, и она долго не могла успокоиться. Я тебе завидую,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 Но всё же за деловитостью пряталось веселье. Симка обладала уникальной способностью и в плохом находить хорошее. Её несокрушимый оптимизм мог сдвинуть горы. "Ты трепетала?" мысленно задала я себе вопрос, тоже перемешивая серьёзность с иронией. Ни одной секунды пролетел ответ. Но понервничать пришлось. Симка опять готова была предположить, что я нравлюсь Шылаеву.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 Мы сможем встречаться хоть каждый день. А что ты будешь делать, если о ваших отношениях узнает Дита Павловна? Вопрос Симки спустил меня с небес на землю. Надеюсь, пока не узнает, я не хочу, чтобы у Тима были неприятности. А всё же, если она скажет: "Выбирай или он, или дом Ланье". Я выберу Тима. И уйдёшь с ним, куда глаза глядят, весело спросила Симка. Да, твёрдо ответила я. Ну ты даёшь. Ну, вообще-то я не удивлена. Ты такая, именно такая. Какая? Упёртая и настоящая, торжественно произнесла Симка. Я лишь улыбнулась в ответ. С упёртостью, Эдита Павловна согласилась бы точно. К этому моему качеству она относилась двояко. Иногда сильно раздражалась, силе даже гневалась. Иногда оставалась довольной, задерживала взгляд, кивала, подчёркивала, что я ланье. Наверное, огромное значение имело то, в какую сторону была направлена данная черта характера. И Клим Шилайв тоже считает меня такой. К вечеру погода испортилась, и я устроилась с книгой у окна, но не столько читала, сколько смотрела на небо, на лужи. Изучала струйки дождевой воды, стекающие по стеклу. За ужином я особо ничего не ела, и к 10 часам голод дал о себе знать. Спустившись на первый этаж, я встретила Нину Филипповну, мгновенно превратившись в Шерлока Холмса. Так, моя тётя ушла из дома 3 часа назад пешком. Идёт мелкий дождь. В её руках нет зонта. Синий плащ практически сухой.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 Тоже произойдут перемены, перемены, о которых я пока не подозреваю. Интересно, куда Шылайв повесил коричневый парис? Наверное, на самом видном месте. Победа на дланье. Я попыталась прогнать прочь эти мысли, но они крепко застряли в голове, и стереть их или зачеркнуть оказалось не так-то просто. А всё потому, что каждое клеточкой тела я чувствовала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 На длинном белом махровом халате виднелись следы пепла. Я сразу поняла, что она выпила лишнего. Слишком насмешливым и презрительным был ее взгляд. Слишком сильно блестели серо-голубые глаза. Слишком расслабленной казалась поза. «Анастасия!» — едко протянула кора. «Надежда дома Ланье».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 Она помолчала, насладившись моим затянувшимся онемением, откинулась на мягкую спинку кресла и захохотала. Чем дольше Кора смеялась, тем жёстче становился её смех. У меня в ушах сначала зазвенело, а потом зашумело. Встретившись со мной взглядом, Кора нервно швырнула бокал в стену, осколки полетели во все стороны и гневно крикнула: "Убирайся отсюда немедленно!" Библиотеку я покинула с огромным облегчением, гадая, как у Диты Павловны могли родиться настолько разные дочери.